В случае излёта при проверках из мобильника горды халанов заменяли, но они вроде бы особо и не переживали. Вот ингуши за свой пост держались крепко. В Назрани каждый день кого-нибудь из силовиков отстреливают. Никакого желания у ингушских милиционеров служить в родной столице нет. Их лучше находиться в осетинском посёлке. На половине ингушских беженцев порядок якутянами вроде бы поддерживается. Все более-менее спокойно. Как-то вечером Герасимыч, пытаясь направить Эльгама на путь истинный, откашлившись и взяв правильную тональность проповедника, втолковывает. Ну, так вот. Мирадж или Аль-Исрав Аль-Мирадж — это чудесное путешествие Мухаммеда в Иерусалим и его вознесение на небеса. Согласно преданию, когда Мухаммед спал однажды около Кабы, к нему явился Джабраил. С мечети донеслось протяжное: "Уа аллах, вакибар!" Совершенно правильно. Ольга, не спи. Вот, к примеру, взять наших якутских. Но тут к Ингушскому блоку подъезжает на Жигульке отдыхавший после смены и проживающий в этом же посёлке серьёзный взрослый милиционер Муса Герасимович. Там на речке Васикин твои пьяные валяются. Поселковые уже к оружию присматриваются. Если хочешь, привезу. Но один я не поеду. Давай одного своего. Гиркон отдаёт одного бойца. Привозят двоих нерюгинцев: плотненького некогда контуженного в Грозном, Коленьку Борисыча, и молоденького Серёженьку. Оба никакие. Автоматы и пистолеты на месте. Их заволокли, приставили к стенке. шатаются от сквозняка. Это они так на патруль по посёлку ходили, но и обесили. Серёженька в этих местах проходил срочную службу, всех ходы-выходы знает. Пытается объяснить ситуацию. Герасимович, ик, ты это, ик, мы культурно на природе, ик, с тостами. Гиркон молча шлёпает Серёженьку в челюсть. Серёженька как мокрая тряпка шмякается об стенку и -к! и сладко засыпает растёт, наверное. Гаврила поворачивается к Борисычу. Ну а ты чего и тогой-то? А я-то чего? Я ничегой, я от тогой-то. Сокрушонно машет рукой и мирно отправляется спать на кроваточку. Чего это тихо тут у вас? Через некоторое время понадобилась рация, которую носили в патруль. Рации нигде нет. Возникает нехорошее чувство. Если пьянку скрыть от руководства можно, то утерю радиостанцию никак. Соответственно, и попойка вылезет. А это ЧП. Бойцы звонят Мусе. Муса, посмотри, пожалуйста, там в машине рации нет. Нет? Если хочешь, съезжу на речку, посмотрю. И опять повторяет: "Но я один на Секинскую сторону не поеду. Давай одного". Слава богу, рация на речке нашлась. В общем, потрепали нервы Гаврили, хорошо, качественно. Надо бы и ответить тем же. Ставит Герасимович будильник на своём сотовом на пол 9:00 утра, вытаскивает у Серёженьки из разгрузки чёрный пистолет и прячет его где-то после семи. Просыпаются Серёженька с Борисовичем. Ну, прям как огурчики. По традиции готовят завтрак. Всё ля-ля-та-па-ля, будто ничего и не случилось. Позавтракали, все лоснятся, ждут смену. У Герасимыча громко звонит будильник. Вытаскивает, выключает, подносит к уху. — У аппарата? Да, здравствуйте. Не по-о-о-ствол. Театрально хлопает. как бы и не произвольно себя по бедру по кобуре, будто проверяет наличие оружия. Поворачивается к бойцам. Никто пистолет не терял? Сейчас, подождите. Возникает суета, беготня, проверка оружия, хлопанье по кобурам и по разгрузкам. У Серёженьки, у которого цвет на лице после смены всех цветов радуги, останавливается на бледно-белом, отвисает челюсть. У меня нету. Герасимыч, уничтожающе глядя на Серёженьку, говорит в трубку: "Номер какой?" И уже окончательно, высверлив взглядом из-под угла Серёженьке большую дырку, повторяет ответ: "БЦ 1 2 3 4". Серёжа крупно вибрирует: "Э-ге, э-ге". Некоторое время говрило якобы внимательно что-то слушает. Затем: "Сколько?" Поворачивается к сотрудникам. «У кого есть три тысячи?» Весь интернационал отрицательно мотает головами. «Ладно, у меня есть!» «Хорошо!» «За мечетью!» «Эгэ!» «Понял, не дурак!» «Ого!» «Один!» «Эгэ!» «Белая жулька!» «Все, иду!» Когда все утряслось, Сереженька несколько успокоился. Но вопросы-то волнуют. Вопросы волнуют всех. И ингушей тоже. Как так, да почему? Да откуда номер сотика кто-то из левых знает? А байка-то у пожилого, убогого, немощного и обрюхшего Герасимыча уже на готове. Ну, дык, у меня во Владике осетиночка. Жанночка зовут. Врать не стану, лет ей за тридцать. Месяца полтора с ней носки шерстяные вяжем. Молодежь восхищенно под соколы языками. А в нее брат, Бесланом звать. «Один раз я его у неё видел, здесь он живёт, на сетинской стороне, мент он, в поме вроде как дежурный, но, естественно, кто другой был бы, ствол не отдал бы, а тут я от вас беды, понимаешь, терплю». Беслан звонит Жаночке, ещё раз убеждается, что Гаврильчик, как вы знаете, мужик золотой, стоящий и всё такое прочее, и он, как добрый христианин, рискуя своей жизнью, пробирается к мечети». Вот, собственно, и все, господа. Ну, а ты, Сереженька, застенчивый ты мой. А че это я застенчивый-то? Не перебивай старших. Ингуши синхронно в знак согласия мотнули головами. За стенки держишься часто, потому что... Союзники, кроме Эльгама, который вместе с Борисычем уткнулся в Лебединое озеро по каналу культура, осуждающие трижды цокнули языками и опять мотнули не по годам мудрыми головами. Ну, ты, Серёженька, не христь. Мусульмане с явным неодобрением посмотрели на Серёжу. Товой-то они хороший-то человек. Верю, отдашь сполучки. Выдержав эффектную паузу, Гаврила добавляет: "И чтобы на ПВО да об этом ни-ни". "Ни-ни на ПВО". Не получилось. Слух об утере рации оружия распространился по низам буквально до обеда. Об этом Герасимыч узнал, когда к нему, шутя, любя, кто-то обратился по поводу оптовой закупки вооружения. Но насчет «отдашь с получки» история умалчивает. С тех пор тосты на ингушской стороне произносились только под строжайшим контролем Геркона, к тому времени уже как два года совершенного и законченного трезвенника. Но так как он имел огромный опыт по прятанию концов в воду, Но усугубление бойцов смотрел сквозь пальцы. Всё равно с этим пагубным явлением бороться бессмысленно. А по великим праздникам, подняв нозан с томатным соком, иногда даже произносил тосты. Один из самых красивых тостов Герасимовича был на встрече Нового года. Ну, это, желаю, чтобы всё, э, как его? Ну, в общем, а даже поднял вверх указательный палец, чтобы соображать быстрее. На Сетинской стороне залётов было много и часто так в одном Сетинском посёлке, на окраине которого стояла погромзастава, состав постав в центре посёлка сформировался только из молодника, якутские пепсы из Нерюнгри, возомнившие себя чуть ли не спецназовцами. И такие же неопытные, но весьма гордые и горячие асетинцы, как ни странно, женское население часто обращалось на пост, как в какой-то роде милиции, с жалобами на своих подвыпивших мужей. Ребятки и ситуации успешно с кавказским тактом разруливали. Но ну да речь не об этом. После очередного взлияния с красивыми тостами, ну, за мир, в дружбе народов, силы России. Ну, за содружество родов войск. Долговязый русский парень по имени Игорёк вышел перекурить и заодно посмотреть в бинокль складывающуюся оперативную обстановку. Вот прошли солдаты погранцы с мужественными лицами и минами искателями в руках, обшаривающие дорогу на предмет выявления взрывных устройств. Школьники и румяные старшеклассницы в коротеньких юбчонках и белых гольфах И вдруг, вах, дефилирует мимо красивая, молоденькая осетиночка, рот червленый, брови союзные, в обтягивающих кожаных брючках, подчеркивающих все прелестные подробности стройного тела. Не девушка, а песня. На одном плече солнце сияет, на другом луна блестит. На ней Игорек, естественно, заостряет свое бдительное око. подкручивает фокус бинокля Во, блях, мух ни х се на. Рядом после сытного обеда попыхивает сигаретка и сидит Георгий. Георгий проводит прямую линию от фокуса бинокля до красавицы. Ты чего? Я твою маму. От крайней степени возмущения у него сбивается дыхание, и изо рта выпадает сигареточка. Ты чего? Ты на мою сестру смотришь? Игарёк невозмутимо бросает: "Да пошёл ты, хочу, смотрю!" Георгий побогровел и вообще задохнулся от возмущения. Таблицу умножения явно не знает, успокоиться не может. Все присутствующие с интересом наблюдают за происходящим. Хоть какое-то развлечение. Спектакль, конечно, интересный, но никто не изъявляет желания вмешаться. И Георгий наконец выдыхает: Эх! И быстро, поминая Боростыр, уходит за занавес, то есть на задний двор блокпоста, где эмоционально жестикулируя разговаривает с кем-то по сотовому телефону. После чего, с мстительным блеском в прищуренных глазах и многозначительно поджатыми губами, молча возвращается. Красавицы давно уже нет. А высокое напряжение, оставленное её появлением, Ещё искрится в атмосфере. Напротив поста с низтовым визгом чёрных колёс тормозит джиulka, из неё выходят четверо незнакомых молодых джигитов в милицейской форме и направляются к алитке. Эй, дорогой, открывай, да. Сейчас тебе будет рак рауадзин. И горёк не терех ладнокровия. Пароль. Да я твою маму, открывай давай, да. Роль! Настало очередь изменить цвет лица и, соответственно, задохнуться от непонятного якутянам негодования всем четверым джигитам. Да я сейчас твою маму то-то и то-то. Двое начинают приподнимать колючую проволоку ограждения поста, двое других и твоего барячка тоже принаравливаются пролезть под ней. Игорёк на вышке спокойно клацает затвором пулемёта. Одной ногой ступите за колючку. Стреляю на поражение. Последнюю фразу джигиты, вероятно, не расслышали, потому что двое из них всё-таки делают попытку ступить одной ногой за ограждение. Игорёк двумя солидными предупредительными очередями сбивает боевой пыл союзников, и они не хотят отступают к джульке. Один из них методично то достает пистолет из кобуры, то сует его обратно. Поплевавшись на пыльную дорогу, немного постояли, подумали, в бессильной ярости затерли плевки подкованными подошвами блестящих ботинок. После короткого эмоционального совещания благоразумие все же взяло верх, решив, что им еще рано, в Руах-Са-Куат джигиты сели в машину и со словами Но смотри, нехороший ты человек. Такой ты и какой-то. Мы тебе ещё встретим твою маму. Взвизгнули пыльными колёсами и укотили в неизвестном направлении. Мирное население посёлка дружно начинает названивать по компетентным станциям. Мол, так и так, здесь у нас война начинается. Срочно высылайте танки 58-й армии, вертолёты, истребители и прочее. Сюзники в это время звонят по сотовым телефонам, каждый своим командирам с жалобами и предложениями. Якудза. Так, мол и так. Асетины напились, скандалят, оградите. Асетины. Так, мол и так. Якуты убились, убивают, спасайте. В итоге в срочном порядке на пост прибывает руководство мобильника с врачом для свидетельствования. Врач подаёт команду всем бойцам: Дышите, не дышите. Как ни странно, в выдохах не находит ничего подозрительного. Союзники в этом отношении всё-таки проявили боевое содружество и солидарность, и предварительно до прибытия высокой комиссии своё дыхание облагородили, но в глубине души подозрения всё-таки есть. Мистер X за инцидент с союзниками на всякий случай опять получает в штабе толстым горг-выводом по бедной голове, получив дополнительный заряд возмужания. Невозмутимого Игорька, действовавшего строго по уставу и согласно закону о милиции, прячут от мстительных осетин в ингушский поселок Геркону, где полное взаимопонимание, согласие и спокойствие, так называемая толерантность в высшем ее проявлении. вылающего гневом Георгия отрывают от любимой сестры и отправляют подальше в ссылку на границу на осетино-ингушско-якутский пост, на котором осетинские и ингушские милиционеры, скрипя зубами, пытаются проявлять толерантность, а якуты тактично между ними в качестве прокладки болтаются. Якутский сом следовательно на целую неделю попадает в разряд отрицательных положение спасает только благодаря Ильгаму ингушский отряд якуты переходят в разряд крайне положительных а вот ингуши